Второе. Минут через пятнадцать послышалось мерное урщание двигателя, и к ферме осторожно подполз бронированный армейский джип, из которого, выхватив стволы, выскочило несколько обтянутых в камуфляж солдат. «Здорово, Вахид!» Натянутый улыбнулся звездочет. «Чего такой нервный?» «Я же сказал тут чисто!» «Нет, не стоит заходить, попадешь аккурат под пресс!» А Вахид застыл на месте... а потом осторожно перенес вес на задние ноги и отошел назад. «И ты позволил бы мне влезть под пресс?» Ты видел костерок ухода? расслабился и решил, что опасности нет. Картина туристы в сосновом лесу, только полный идиот будет разводить костер у аномалий, верно? Тот хмуро кивнул и глазами указал на раненого. «Этот? Где ты его откопал?» Он самый, откопал в одной не очень далекой стороне За темным лесом, а лежит такая сказочная ложбинка. В ложбинке лежит волшебный газик, накрытый ядким плотоядным туманом, весь раздолбанный нафиг и оккупированный зубастыми зайчиками или собачками. Там сейчас кто кого поймает, тот того и съест. Понятно, Хотя это и наш сектор, но теперь я туда точно не сунусь. Звездочет вытащил раненого из фермы и передал солдатам, которые, уложив его на носилки, уволокли в просторное чрево машины. Тут пулеметчик дал очередь по кустам, в которых что-то шевернулось. «Побереги патроны, это всего лишь туша. Ее в розетке от того и шевелится. Все же прочие в вашем присутствии любит замереть и не дышать. лопите все без разбору». Солдаты заржали, плоской шотки и живо запрыгнули в машину. А это тоже-то старое. А ты ее на танцы пригласить собрался или как? Ну того под конвейер можно бы. Чего зря? Добро пропадать-то. Добро это народное, Емельянов, если ты не понял. Пусть мутировавшая, но народная и принадлежит народу. Ага, как же? Консервы тоже периметровая, употреблять под спиртом, а избежание заражения. Количество рентген так это рекомендовано минздравом для дошкольных учреждений. Джип завелся, извиня контуром аномальной защиты, направился в сторону блокпоста. По дороге весело трясло на ухабах, и, несмотря на опасность их откусить, языки у некоторых зачесались новой силой. Скажи, звездочет. Слухи ходят, будто ты из разжалованных из высшего состава. Ты сколько служишь? Поднял на молодого бойца, уставшего спаленные глаза, сталкер. Почти год. Приоценился молодой, удобнее устраивал автомат. И много ты здесь. Генерала видел, ни одного. вот это оно. Ну. А слухи, они и есть слухи. Чтобы не скучно было, тут можно такое увидеть. Что чернил не хватит, чтобы мемуары писать, если доживете, конечно. Все как-то сразу замолчали и старательно отводили от звездочета глаза. Кто его знает, этого сталкера, много о нем болтают и как тут понять, где правда, где вымысел, но проверять на себе не хотел никто. Так и молчали, пока впереди не показалась громада полуразрушенного моста, железная ферма которого были сплошь виды вьющимися растениями, среди которых было тяжело заметить сливающийся с зелени блокпост. Джип остановился, однако мотор не глушили. Сталкер бесшумно выскользнул из салона и подошел к морам и вервину. Здравия желаю, капитан! И тебе не кашля. Как доехали? Нормально доехали, мало стрясло. Даюф, в темень не въехал твоего дела. Сменил бы ты его, капитан. не Неровен часы технику загробишь и людей положишь, а ехали-то всего ничего». «Сменю? чего не сменить?» – кивнул Вербин, изучая колючими глазами проштрафившегося. «Раненый как? Говорить сможет?» завезен к старику?» «Сможет». «Не получится сейчас к старику. Прорыв. Только-только сообщили, что безвесть накрыла периметр. После чего умолкли». «Вот такие вот дела. А вот он, периметр. Бинокль виден. А у меня одни желторотики под штыками. Так что сам понимаешь». «Хорошо, капитан. Доберусь. Доставлю его в лагерь новичков. Он сейчас в стороне и двину к периметру». «Да сбок седимся. И не поминай лихом, если что». Вербин развернулся на каблуках. «Раненого на обочину, по местам. Быстрее, быстрее, шевелись!» Звездочет проводил глазами отъезжающие машины и посмотрел на черную кляксу, расползающуюся у самого горизонта. Безвесть – это очень плохо. Главное успеть, потому что если накроет безвесть, главное успеть, а там будь что будет. Помочь можно только живым, а оплакивать погибших будем после. Он в который раз за это утро взгромоздил человека на спину и почти бегом кинулся к лагерю. Лагерь – Перевалочная база сталкеров-новичков словно вымер. Ветер гулял по улицам маленького хуторка, завывая в выбитых оконницах, поднимая сухую пыль и шуршал ломкими зарослями буряльна, заполонившего когда-то ухоженные огороды. Сначала эти заросли, прибежащие не расплодившиеся расплодившихся хищных тварей, периодически сжигали, но они упрямо вырезали из-под земли в гораздо большем количестве, потом плюнули и оставили в качестве учебного пособия, однако же отстреливая особо прожорливых представителей. Звездочет, настороженно поглядывая по сторонам, миновал хутор-рок и вышел к малозаметному в зарослях крапиву бункеру. Благо толстенная металлическая дверь была открыта, Берюк, местный приемщик, закрывал ее в самый последний момент, чтобы человек, оставшийся на улице во время прорыва, мог спастись. Прикрыв за собой дверь и, спустившись по витым бетонным ступенькам, освещенными тусклыми лампочками аномальной защиты, звездочет оказался в бункере приемщика. Берюк, пожилой, располнивший тип с хитрыми бегающими глазками, недовольно уставился на звездочета, что придашил? тело, подобрал ночью с грузовика в ложбине. «Так, а мне за каким лядом притащил? Выбросил бы собакам!» Волкалак и так не хотел выступать. Пришлось потребать стаю остаться в долгу. Кроме того, он живой и при жетоне. «Ну, так его и ним сам. А у меня дело не в проворот. Еще и безвесть пожаловала. Слава богу, боком прошла». Бирюк мелко перекрестился. «На каждое тело аптечек ведь не напасешься. Мне потом, между прочим, за каждую использованную аптечку комендатуру надо протокол составлять, создавшая этой самой использованной аптечкой». «Бирюк, я заплачу», — холодным голосом произнес звездочет. «Продай аптечку, я знаю, у тебя есть неучченное». «Да кто он тебе такой, брат, что ли?» — сморщился Бирюк. «Что ты так на него тратишься?» «Жетон на него интересный». А такие жетоны... Да еще и Севастополь в бреду вспоминал. «Севастополь! Так чего же ты раньше молчал?» Заревел приемщик, сметая со стола рухлить. «Сюда давай!» Звездочет опустил раненого на стол. Бирюк живо расстегнул воротник, осмотрел жетон, крякнул и подсоединил к руке браслет медицинского диагноста. Тут и без того тусклое освещение пригасло, подвал изрядно тряхануло и из потолка посыпалась бетонная крошка. Никак как тополя бы, обстрел начали. Стревоженно поднял голову Бирюк. Видать, совсем туго стало. Тополь такая штука, каждый копеечку. Ты мне лекции читать собрался? На прибор смотри. Можно подумать, я не знаю, что такое тополь. Да, все забываю. По лицу-то и не скажешь, что из бывших, а? Сам-то давно спал? Вон, какие круги под глазами. Возьми вон, рядом с тобой на полке стоит Но, что хотел сказать прижимистый приемщик, сталкер так и не успел разобрать. На самом верху раздались глухие шаркающие шаги, и Бирюк, бросив косой взгляд на экран, тихо выдохнул. «Ты дверь хорошо закрыл?» Автоматически закрылась, как начали топологическими локализаторами периметр перепахивать. «А что, боишься кого?» «Живых, то я знаешь, бояться не привык. Всякого на своем веку успел повидать, а вот мертвых...» Ты что тут за демагогию разводишь, Бирюк? Что за мракобесие? Тысячу лет тебя знаю. А не замечал за тобой. Вон икона повесил, тоже мне член КПСС». Бирюк хотел было ответить, но в этот момент подвал подбросило сильнее, лампочки тускно мигнув погатье, осталась гореть лишь панель медицинского диагноза. Шаркающие шаги раздались ближе, Бирюк шумно схлотнул, а звездочет молча перетернул затвор.